Глава 12. Первая рабочая неделя подходит к концу. Я уже привыкла к новому графику и совсем не испытываю дискомфорта от ранних пробуждений. Директор доволен моей скоростью, ведь за неполные пять дней я устроила на работу по меньшей мере 30 человек. Филиал обрастает новыми сотрудниками и в офисе становится довольно-таки шумно. Виктор после встречи с дочкой не оставляет надежды снова сойтись со мной. Наши с ним кабинеты расположены друг напротив друга, и поэтому он часто заходит ко мне, чтобы выпить чашечку кофе и поболтать. Но, несмотря на его уговоры и заверения, я остаюсь верна своему решению, что никогда не вернусь обратно. За час до конца рабочего дня мне звонит генеральный директор. «Елена Александровна, мне нужна ваша помощь!» Без излишних вступлений начинает свой разговор. «Добрый день, Николай Анатольевич!» Я вас слушаю. Старый заказчик снова выдвинул мне претензию. На этот раз речь идет о миллионах рублей. Громко и быстро говорит мужчина. Вам нужна юридическая консультация? Пытаюсь вникнуть в суть вопроса. Мне нужен человек, который будет вести это дело. Я уволил своего предыдущего юриста за некомпетентность, а искать нового совершенно нет времени. Слышу по голосу, как сильно взволнован Вяземский. Я вас поняла. Пусть ваша секретарша пришлет мне документы. Я разберусь во всем, поработаю на выходных. Думаю, мы сможем отстоять фирму. Уверенно излагаю свой план. Елена, ты мне нужна здесь, в Москве. Необходимо идти в суд. А без твоей поддержки я снова проиграю. Замолкает на секунду, предоставив мне время переварить информацию. Но я... Как я поеду с ребенком? Она ведь совсем маленькая. И с кем она там будет находиться... Взволнованно говорю, услышав эту новость. «Не беспокойся, Лена, я все организую. Вам закажут билеты на самолет, жить будете в хорошей гостинице, и я найму сиделку для ребенка». «Я боюсь, Маша никогда не летала на самолетах, и к тому же оставлять ребенка с незнакомыми людьми я не буду», оторопив от такой новости, кричу в телефон. «Елена, ты меня сильно выручишь. Давай вместе подумаем, как лучше сделать». «Вы задержитесь в Москве не больше, чем на две недели», – переходит на спокойный разговор мужчина, и я слышу в его голосе нотки отчаяния. «Хорошо, мы поедем, но только на автомобиле. Дорога, конечно, не близкая, но мне так будет спокойнее. Присылайте своего водителя в субботу». «Спасибо тебе», – выдыхает от облегчения, что смог меня уговорить. «Водитель не нужен, я приеду за вами сам». А нянечку мы подберем самую лучшую. Не беспокойся, твоя девочка будет довольна. Договариваемся, на какое время мне нужно будет собрать вещи и подготовиться к поездке. Я кладу трубку и берусь за голову. Вот так попало. А вдруг я не смогу справиться с этой работой? Тогда меня так же уволят, как и предыдущего юриста. Ко мне в кабинет забегает Дмитрий Михайлович. Елена Александровна называет меня по имени-отчеству, как никогда ранее. Вы уже знаете, что отправляетесь в командировку? — Да, я только что разговаривала с Вяземским. Потом он позвонил мне. Сегодня я отпускаю вас пораньше, чтобы было больше времени на сборы. — Спасибо, но я еще не успела оформить некоторые документы. — Не беспокойся, мы сами справимся. Ты поезжай, — говорит заботливый мужчина и приятно улыбается. И все-таки Дмитрий Михайлович хороший человек. Не зря его поставили на такую высокую должность. Собираю в свою сумку необходимые принадлежности и выхожу в коридор. Меня встречает Виктор и удивленно спрашивает. «Ты уже домой? Так рано?» «Да, завтра я еду в Москву по рабочим вопросам». Прикусываю губу, понимая, что болтаю лишнее. «Надолго? А как же Машенька?» – возмущенно спрашивает мужчина. «Она поедет со мной. Эта командировка может продлиться несколько недель». Наблюдаю недовольный взгляд Виктора, который решил поиграть в папашу. «Зачем тягать ребенка? Это ведь так далеко. Пускай она останется у меня». «Нет, я не могу. Во-первых, она тебя плохо знает. А во-вторых, ты плохо разбираешься, как нужно обращаться с детьми. А вдруг она заболеет?» Верчу головой и собираюсь уходить. «Я справлюсь. Ты плохо меня знаешь. Буду водить Машеньку в садик, а вечером забирать к себе домой». говорит спокойным голосом, пытаясь меня убедить. Вспоминаю, как весело он играл вместе с Машей в детской комнате и какие влюбленные глаза были у мужчины. Вообще-то Виктор очень ответственный человек. Я знаю, девочка будет досмотрена, и ей не будет скучно со своим отцом. Ну хорошо, приходи сегодня вечером к нам, и мы вместе спросим у Машеньки. Если она захочет, то я разрешу ей пожить с тобой две недели. Тем более в Москве мне бы пришлось оставлять ребенка с чужим человеком, а здесь она все-таки будет с родным отцом. — Спасибо, Лена, после работы я сразу к вам! — радуется услышанному и широко улыбается. — Приходи. Забираю Машу из детского сада пораньше. По дороге мы заходим в магазин и покупаем небольшой тортик. — Мама, у нас сегодня праздник! — весело прыгает, увидев в корзине сладость. «Нет, просто дядя Витя сегодня к нам придет. Будем пить чай», — говорю и вижу еще большую радость на лице ребенка. «Ура! Ура! Дядя Витя, это который мой папа?» — останавливается и смотрит мне в глаза, ожидая ответа. «Да, твой папа». «Ура!» — с еще большим восхищением кричит Маша. Мы приходим домой, и я начинаю готовиться к предстоящей поездке. Пока я укладываю вещи, дочка крутится возле двери, ожидая, когда прозвенит звонок. Маше очень понравился ее папа, и она мне все уши прожужжала, пока мы шли до дома, рассказывая, во что они будут играть сегодня. На мой телефон приходит СМС от Виктора. «Меня задержали на работе. Приеду к вам завтра». «Завтра мы уже уедем в Москву», — высказываю вслух разочарованное поведение мужчины. «Мама, ты с кем говоришь?» подбегает ко мне дочка. «Твой папа сегодня не приедет». Злюсь, что приходится расстраивать ребенка. «А почему?» смотрит на меня блестящими глазенками и тянется на руки. «Он занят, но у меня для тебя есть хорошая новость». «Какая? Какая?» быстро переключается и с любопытством спрашивает. «Завтра мы отправляемся в интересное путешествие. Пытаюсь придумать историю, чтобы заинтересовать Машу». — Ого! — удивляется малышка. — А куда? — В Москву. Поедем с дядей Колей на машине. Будем жить в огромном замке и гулять в интересных местах. — Хочу, хочу! Поехали! — прыгает от радости и бежит набивать свой рюкзачок любимыми игрушками. Как я и предполагала, Виктору нельзя доверять и тем более оставлять ему ребенка. В десять утра за нами заезжает Николай Анатольевич. Он помогает вынести сумки и усаживает Машеньку на детское сиденье, которое предусмотрительно взял в прокате. «Ну что, девочки, вы готовы к приключениям?» – бодрым голосом спрашивает мужчина, несмотря на то, что он приехал поздно ночью и совсем мало спал. «Да!» – весело произносим хором. В тот момент, когда мы уселись в машину и уже собирались отъезжать, Маша увидела в окно своего папу. «Мама, смотри, дядя Витя идет!» Прошу дать мне минутку для разговора и выхожу из машины. — Лена, вы уже уезжаете? — спрашивает мужчина, поглядывая на машину. — Да, и Машу забираю с собой. Знаешь, ты совершенно не изменился. — У меня были безотлагательные дела, — говорит, но при этом прячет свои глаза. — Знаю, какие у тебя были дела. Все, Виктор, не суетись. — Так я смотрю, тебя лично генеральный директор возит, — включает ревнивца бывший муж. В это время из машины выходит Вяземский. — Елена Александровна, у вас все в порядке? — обеспокоенно спрашивает и подходит к нам. — Да, сейчас поедем. Познакомьтесь, это Виктор, отец Маши. — А мы уже знакомы. Я его взял на работу в отдел снабжения. — Не знал, что это ваш бывший муж, а задачина смотрит на меня. — Мир тесен, — смеюсь, пытаясь разрядить обстановку. Виктор стоит молча, опустив глаза в землю. На фоне крупного Вяземского он выглядит намного проигрышней. Не думаю, что он сейчас станет что-либо высказывать своему боссу. «Удачной поездки! Передай это Машеньке!» Отдает упаковку с конфетами и машет ребенку рукой. Мы снова садимся в машину и, наконец-то, начинаем движение в сторону столицы. По дороге Николай Анатольевич вкратце объясняет мне, с чем придется работать. «Но все же я так и не поняла». Неужели во всей Москве не нашлось хорошего юриста, чтобы справиться с этим рядовым делом? Ведь существует множество специализированных контор, которые только этим и занимаются. Мужчина отправился за мной за тысячу километров и, помимо этого, обременил себя лишними хлопотами, связанными с моей девочкой. Комфортабельная машина плавно несется по шоссе, оставляя за собой сотни пройденных километров. Машенька уснула на заднем сиденье и тихо посапывает своим маленьким носиком. Это первое в ее жизни большое путешествие, и, слава богу, она неплохо переносит дорогу. Примерно посередине пути мы останавливаемся, чтобы поесть и немного размять свои ноги. А потом и вовсе решаем, что нужно переночевать в гостинице, так как столь длинный путь сложно преодолеть за один раз. Николай и Маша успели подружиться – и теперь ребенок не отходит от мужчины ни на шаг. Наблюдая со стороны за их разговорами и играми, я невольно ловлю себя на мысли, что из Николая мог бы получиться отличный отец. В воскресное утро мы снова отправляемся в дорогу и уже ко второй половине дня оказываемся в Москве. «Ну вот и приехали», – показывает гостиницу, в которой мы с Машей будем жить ближайшие две недели. «Ничего себе!» восклицаю, увидев огромное здание в центре столицы. Думаю, здесь апартаменты не самые дешевые в городе. Это не важно, зато близко к моему офису. Тебе будет легче работать, если ты будешь знать, что ребенок находится неподалеку. Николай Анатольевич, а можно задать вопрос? Такие большие траты на нас, разве не проще за эти деньги найти специалиста поближе? Мужчина заулыбался и хитро посмотрел на меня. Я могу доверить это дело только тебе. Мы заходим в гостиницу, и нам отдают ключи от забронированного номера. Располагайтесь, отдыхайте. Обедать будете в ресторане на первом этаже. Я попросил, чтобы все затраты записывали на мой счет, говорит Николай, поглаживая Машеньку по голове. Завтра я заеду за тобой в девять часов и привезу познакомиться нянечку. Рассматриваю украдкой волевой профиль, четкие скулы, Прямой нос и широкие дуги бровей. Красив и уверен в себе. Настоящий мужчина, который всегда берет все в свои руки. Да, Николай еще при первой встрече понравился мне. Кто бы мог подумать, что через три года я буду работать у него.